Глава четвертая За обсуждением столь ошеломляющих новостей мы все же слишком засиделись в убежище. Мерзавр уже рвал и металл, отправив на участок все группы барбаров и недосчитавшись нас. Крепыш, как шедший последним, даже огреб тычок дубинкой в спину. Несильный. Гном-то догадывался о причинах задержки. Сам вечерком будет настойку из добытого нами сока потреблять... Но вид же надо сделать для удержания авторитета бригадира на подобающем ему уровне. Хотя, если бы Мирзавр узнал, что именно мы за черкой обсуждали, бил бы в полную силу. Бегом добрались до сарайчика, где под охраной немцев караульных с огнестрелом в руках хранились орудия нашего тяжкого труда. Инструменты сдавались на склад каждый раз, как мы по какой-либо причине покидали участок и брались обратно под подпись. За утерю голову на чистокол. Конечно, никакую подпись мы не ставили. Просто дородная немка-кладовщица старательно записывала номер, обозначенный на, нашитым на одежду каждого заключенного в лоскутке тканей. Кстати, одежда тут была у каждого своя, в которой тот попал в неводу. Видимо, немцы не находили нужным тратить мощности своей текстильной промышленности на одеяние заключенных. Нет, совсем оставить нас без одежды немецкий Ортунг не позволял, поэтому раз в год каждому был положен кусок ткани размером примерно метра-полтора на метр, и сандалии на веревочках с деревянной подошвой, и крутись как хочешь. Вот почему варвары даже в плену выглядели соответственно своему названию. Собственная одежда у них была из кое-как скрепленных кусочков шкур и быстро приходила в негодность. Положенный же мне кусок ткани благополучно зажал мерзавр, посчитав, что обойдусь одеждой, в которой прибыл. Она действительно по местным меркам была весьма неплоха. А уж ботинки-то и вообще. Без них я, привыкший к цивилизации, тут давно бы погиб. Получив родную ручную пилу, направился к только утром сваленному нашим правым чудящим стволу гигантского дуба. Трактор, деловито посвистывая с травливым паром, Сейчас трудился над соседнем оглашая лес с мерзким скрипом своего инструмента. По высоте звука я уже мог определить, что режущая часть паровой машины нуждается в очередной заточке. Научился различать за эти недели вынужденного сотрудничества, о чем сообщает голос чудовищного механизма. Рядом со мной несколько нервно вышагивал везунчик, взволнованный тревожными новостями. Мы с ним работали в паре. Он маленьким топориком, большие нам предусмотрительно не выдавали. Рубил мелкие ветки и подрубал крупные, которые я допиливал ржавой ножовкой с поломанными через один зубьями. Инструмент был неличный выдавался случайным образом. Поэтому раз на раз не приходилось. Как повезет. Иногда попадался вполне рабочий, а иногда, как вот сегодня, совсем никакой. Однако нормы выработки от этого не поменяются. Придется поднажать. Попасть на рабочее место — тоже задачка не из простых, так как оно расположено на десятиметровой высоте. И забраться туда по круглому стволу нереально. Приходится делать петлю из выданной веревки и бросать ее вверх, в надежде зацепиться за одну из веток. Сейчас задача была проще, ввиду наличия на стволе удобных обрубков и срезанных нами с утра веток. Поэтому забрались наверх быстро и принялись за работу, привязав один конец веревки с самой верхней точки, а второй обмотав вокруг собственного пояса, застраховавшись тем самым от случайного падения с десятиметровой метровой высоты, чреватого большими неприятностями, даже при втрое меньшей силе тяжести, принялись на по поверхности ствола, цепляясь за ветки. Удобнее получалось работать сверху вниз, Срезая ветки на выделенном участке ствола, все ниже и ниже, пока не доберемся до земли. В чем преимущество работы именно в бригаде очистки? Подобная гимнастика хорошо нагружала все группы мышц, позволяя держать себя в форме. Но как же накопить необходимые для побега припасы и инструменты? Да еще незаметно пробраться вместе с этим всем в расположенную возле барака в баню. Сложный вопрос. Каждый из нашей компании напряженно обдумывал его, делясь пришедшими в голову мыслями с остальными во время коротких встреч на стволе очередного очищаемого дерева, либо в бараке после отбоя, рискуя быть подслушанным. Кое-какие продукты, скажем, можно попробовать запасти. Во время расчистки встречались изредка различные съедобные плоды. Или собираемый сок можно обменять не на настойку, а на сухари из качественной муки» подаваемые к столу привилегированные части лагерных сидельцев. Так ребята уже делали, чтобы поддержать мои силы в первую неделю пребывания здесь, пока я не привык к вонючей похлебке. Но оружие... Пока вызрел окончательный план, утекла почти неделя драгоценного времени. На завершение подготовки ушла пара дней, после чего еще некоторое время ожидали подходящего момента, и он, наконец, настал. Сомнений в необходимости побега к этому моменту не оставалось даже у вечно колеблющегося ощутила. Слишком уж много назревало признаков скорых изменений в жизни заключенных лагеря Роковых изменений. Так что действовали слаженно. Каждый знал свой маневр. Главным условием для начала выполнения плана являлся паровой трактор, вернее, его расположение. Дело в том, что трактористы, состоявшие из операторов немцев и гномов-кочегаров, обедали раньше нас, так как и продолжительность рабочего дня у них была существенно меньше. Нормальные — восемь часов против наших двенадцати. Уходя на перерыв, они оставляли трактор без охраны. Варвары и так боялись грозного механизма, как огня, и обходили его десятой дорогой. В общем, оставляли спокойно, причем на пару не гася котел, чтобы после обеда не тратить время на его раскочегаривание. Для этого бросали в топку вместо быстро прогорающих прессованных брикетов обычные сыроватые полени. Как раз хватало на время обеда поддерживать медленный огонь. Безопасность при этом обеспечивали два вареных клапана, сбрасывавших излишнее давление, а также прикрытые почти до минимума вентиляционные заслонки в котле, ну и Манометр на рабочем месте машиниста был оборудован громким гудком, срабатывавшим при достижении стрелка и прибора красной черты. Так что трактористы спокойно шли обедать, подстраховавшись сразу несколькими способами. Но кое-что они не учили. Вернее, кое-кого. Единственным человеком в лагере, понимавшим устройство всей этой машинерии, за исключением самих трактористов, являлся я. поэтому В течение последних дней, присмотревшись к работе машинистов, я предложил использовать трактор для отвлечения внимания надсмотрщиков и охраны во время побега. Для этого требовалось только, чтобы его оставили недалеко от нас, и кабины в сторону поваленного ствола, чтобы не было видно, как я туда проникну. Так как темп работы трактора известен заранее и постоянен, легко можно было спрогнозировать его положение к следующему полдню. Именно полдню. Идею бежать ночью мы сразу отвергли, как совершенно бесперспективную. Выйти незаметно из барака можно и не мечтать. Поэтому в день накануне побега мы уже почти наверняка знали, что подходящий момент наступит завтра. И, конечно, сильно волновались. Я, например, очень долго не мог уснуть, хотя обычно, уставая за день как собака, отрубался сразу же после отбоя. А тот ворочался и ворочался, все время воспоминались многократные виденные сцены расправы с непокорными заключенными. Нет, если не выгорит, сдаваться живым нельзя ни в коем случае. Зато благодаря бессоннице не лишился своей драгоценной обуви, так как именно сегодня на свою голову один из соседей-варваров решил украсть мои ботинки. Наверное, надеялся сменять в другой бригаде на что-либо ценное вряд ли бы осмелился сам надеть наши группы тут побаивались. так или иначе но мучаясь видениями ужасных наказаний вдруг почувствовал как снятые с ноги но подложные по старой ззековской привычке поступни и ботинки начали медленно выползать оттуда с пару секунд я увлеченная тревожными мыслями пытался понять свободным краем сознания причину такого странного поведения обуви а когда дошло Резко приподнялся с утрамбованной травы, заменявшим матрас, и чуть не столкнулся лбом с испуганно взирающим на меня в полутьме барака соседом. Немая сцена длилась недолго. Разобравшись в обстановке, я тут же засветил мяглецо с правой в заросшую скулу, впрочем, далеко не со всей силы, чтобы не нашуметь. А то в барак ворвутся злые сосна-бригадиры, и мало не покажется никому». Не состоявшийся вор отлетел в свою ячейку и, мягко приземлившись на травяную подстилку, еле слышно заскулил. Тоже, видимо, не горел желанием отведать на сон грядущей бригадирской дубинки. Сочтя инцидент исчерпанным, я плюхнулся обратно на постель и сразу же, к своему удивлению, заснул. Утро началось как обычно. Чуть согревшись теплым чаем, двинулись на участок, получили инструменты и принялись за работу. Все как всегда, за исключением попиханных в карманы вымененных у гномов сухарей и невыпитые вчера, против обыкновения, настойки, секретные фляги у везунщика. Для нее планировалось несколько иное применение. Ближе к полудню трактор, как и рассчитывали, принялся за пятиметровый в обхвате кедр, совсем рядом, три десятка шагов от поваленного дуба, на котором мы трудились. Обеденное время близилось, и напряжение росло. Мы обменивались нервными взглядами, не забывая активно пилить ветки, чтобы не привлечь ненужного внимания бригадира. Как назло, не успел я об этом подумать, как тот тут же и явился, медленно обозрев каждого из нас с ног до головы, подозревающим, впрочем, как и всегда, взглядом. Мерзавр стукнул дубины по стволу и, обозвав медлительными свиньями, приказал закончить все дела на участке за десять минут и двигать к следующему стволу. А он, сволочь, метрах в ста отсюда, до трактора незаметно будет не добраться. Вот урот наш бригадир, полностью соответствует своей кличке. В ответ на осторожное замечание о невозможности завершения всей работы за столь короткое время и просьбу продлить срок до обеда, Крепыш опять не сильно схлопотал дубиной по спине. После чего мерзавр, брызгая слюнями, повторил приказ и укатился в направлении следующего участка, пообещав скоро вернуться и проверить исполнение. Как же быть? Мы затравленно переглянулись. Потом Крепыш, потирая ушибленную спину, заверил, что сумеет отвлечь ненадолго внимание бригадира. Ждать развязки оставалось уже совсем недолго. Мы в темпе пилили ветки, затравленно поглядывая в том направлении, куда удалился злобный гном. Вот невезуго-то. До обеда трактористов оставалось менее получаса, еще чуть-чуть, и... Если бы не мерзавр со своим дурацким требованием... На самом деле, если поднажать, то действительно можно закончить пусть не за десять, но за двадцать минут точно. Гном это наверняка и имел в виду, сказав, десять, только для нагнетания напряжения. Так что явится он не сразу, но все равно слишком рано. Когда осталась последняя ветка, крепыш предложил чуть притормозить. Пусть мерзавр увидит, еще осталось, что делать. Тут трудившиеся неподалеку трактористы наконец прервали работу, о чем возвестил мощный свист сравливаемого попара И засобирались на обед. А к нам, конечно, по закону подлости, немедленно явился бригадир. Но еще бы минут пять всего лишь. Не дав возмущенно взиравшему на нагло невыполненное до конца задание мерзавру раскрыть пасть, Крепыш, рискуя в третий раз за сегодняшний день огрести удар дубины от скорого на расправу бригадира, подскочил к нему и попросил, пока ребята заканчивают пилить последнюю ветку, Показать ему следующий участок, чтобы, значит, знать, где ее и что, и приступить, не откладывая, как только допилят здесь. На пару секунд повисло угрожающее молчание. Дубина бригадира как бы в раздумье покачивалась на его широком плече. Сейчас, как опустится на спину крепыша, ставя крест на наших планах. Однако гном вдруг повернулся кругом, Ненавистная дубина лишь слабо махнула в сторону следующего участка. — Пошли. А вы? — на секунду опять повернулся он к нам. — Чтобы через пять минут уже были на месте. Глядя на неторопливо удаляющуюся широченную спину мерзавра, за которым покорно плюлся, сделав нам успокаивающий знак, столь удачно разруливший ситуацию крепыш, я понял. У нас появился шанс. Мало того, что теперь мы успеваем сделать задуманное, так еще и бригадир гарантированно не появится на участке в самый неподходящий момент. В конце концов, как оказалось, непредвиденное вмешательство мерзавра привело к ситуации даже лучшей, чем планировалось. Руководивший всеми приготовлениями везунчик рассуждал точно так же. — Давай, кочегар, приступай! — проснулся он, наблюдая, как по направлению кухни двумя отдельными группами Проследовали немцы-машинисты и обслуга из гномов. Немцы вообще обедают за пределами рабочей зоны лагеря, в отдельной столовой. И готовят им отдельная кухня. но ну, а гномам наша лагерная, но тоже отдельная от простых заключенных. Выбирая лучшие части из привозимых отходов мяса комбината. Небось куски кишок и волосатые лоскутки шкур у них в супе не плавают уже больше месяца здесь а при одной мысли о лагерной похронке все еще мутит кстати а ведь если сейчас выгорит я ее больше не попробую впрочем если не выгорит то тоже правда совсем по другой гораздо менее радостной причине однако сама мысль о том что в любом случае больше этой гадости в рот не возьму Придала дополнительные силы и помогла окончательно побороть страх перед неминуемым в случае неудачей наказанием. Скрываясь за заваленными беспорядки свежесрезанными ветками, я рванул к трактору. Возле гигантской машины никого не было. Однако последний открытый участок оставшегося пространства все равно преодолел ползком, маскируясь в остатках вытоптанной паровым мастодонтом травы. Вот и грязные дырчатые металлические ступени, приклепанные к корпусу лесенки, ведущего расположенную в задней части трактора водщину гномов кочингаров Еще раз внимательно осмотревшись вокруг, ухватился рукой заклепанный обод, глубоко ввязшего в мягкой почве огромного стального колеса с литыми толстинными спицами внутри, и, опираясь на него, привстал и метнулся вперед. Сходу взлетев по двухметровой лесенке, спасибо низкой гравитации, попал в котельное отделение. Тут, естественно, было жарко. потрескивали раскаленные заслонки котла, и резко пахло горелой смолой. На ржавых, покрытых копотью крючках у боковой стенки висела рабочая одежда кочегаров, кожаные передники и рукавицы. Тоже закопченные до жути. Здесь же, в специальных захватах, стояли полностью металлические лопаты и кочерги, которыми гномы ошуровали в топке. Не теряя времени, нацепил на себя передник и рукавицы. Схватил лопату и приступил к делу. Открыл дверцы топки, вытащил оттуда подевка чергой еле тлеющие сырые поленья и засунул вместо них значительно более горючие топливные брикеты, хранившиеся в металлической корзинке снаружи. Затем открыл до максимума заслонки воздуховодов. Брикетам нужен кислород. Так, тут, собственно, все, тем более, что из топки уже стало доноситься радостное потрескивание, свидетельствовавшее о значительном ускорении процесса горения. Вылез из котельной и по другой же лестнице поднялся в кабину. Тут, в отличие от котельной, царили полный порядок и чистота, подобающие рабочему месту истинных арийцев. Долго здесь задерживаться не стал, лишь завернул до конца начищенное бронзовое колесико крана и перекрыв трубу, ведущую к манометру с гудком. Теперь он не будет тревожно реветь при повышении давления до критического. Оставалось последнее и самое главное. Ухватившись руками за край крыши кабины, с некоторым трудом забрался еще выше, пробежав по горячей поверхности котла, несколько шагов добрался до аварийных клапанов и заклинил их заранее заготовленными деревянными брусками. Вот теперь все. Если никто не вмешается, взрыв неизбежен. Прихватив с собой несколько топливных брусков и все так же скрываясь, вернулся к напряженно ожидавшим на рабочем месте товарищам, успокаивающий кивнул им издалека. Так как последнюю ветку те уже за время моего отсутствия допилили, то мы сразу в исполнении приказа бригадиры двинули к следующему участку, тем более, что это было как раз по дороге к вожделенной бане». Да, и желательно убраться подальше от трактора, превращенного в мину замедленного действия. До обеденного перерыва заключенных, в отличие от привилегированных машинистов, оставалось еще около получаса. Поэтому все варвары находились на положенных рабочих местах. А ведь некоторые из них пострадают от взрыва. Что-то вроде угрызения совести шевельнулось было у меня внутри, но тут же заглохло. Все равно они все скоро погибнут, и никто им не мешал самим бежать. Я прекрасно чувствовал сомнительность данных оправданий, однако выбора не было. Вернее, я уже сделал его ранее. До участка добрались за пару минут. Мерзавр уже в нетерпении расхаживал рядом. Крепыш, забравшись на ствол, рубил первую ветку своим топориком. Бригадир открыл было пасть, чтобы прокомментировать наше прибытие, но не успел. Сзади вдруг донесся страшный грохот. Котел, наконец, рванул.